Глава 6. Два старика, каждый по-своему, стараются устроить все так, чтобы сделать Казетту счастливой. К свадьбе уже шли приготовления. Врач, когда его попросили высказать мнение, объявил, что свадьба может состояться в феврале. В это время на дворе стоял уже декабрь. Прошло еще несколько недель, полных самого восхитительного безмятежного счастья. Старый дед чувствовал себя блаженства Он подолгу любовался Казеттой. «Очаровательно прелестная девушка», — восклицал он. «У нее такое доброе и кроткое лицо. Это самая очаровательная девушка, какую я только видел в своей жизни. Впоследствии она будет преисполнена добродетелями с благоуханием фиалок. Это самограция. С таким созданием можно вести жизнь только знатных людей. Мариус, милый мой мальчик, ты барон, богат» не занимайся адвокатурой умоляю тебя коет и мариус внезапно перешли из могилы прямо в рай переход этот был так внезапен что наверное поразил бы их если бы они не находились в таком восторженном состоянии понимаешь ли ты тут что нибудь говорил мариус казетти нет отвечала казетта но мне кажется что милосердный господь смотрит на нас жан вальжан сделал все что от него зависело устранил все препятствия, все устроил, облегчил все формальности. Внешне он казался таким же счастливым, как и сама Казетта, и с какой-то особенной суетливостью спешил как можно скорее осуществить ее желание. Благодаря тому, что он побывал мэром, ему удалось разрешить щекотливый вопрос о происхождении Казетты и скрыть тайну, известную только ему одному. Он мог бы сказать прямо, кто она такая,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 Она была дочерью не его, а другого Фашливана, его родного брата. Оба брата Фашливан служили одно время садовниками при монастыре Птипикпюс. В монастыре навели справки, и сведения получились самые удовлетворительные, и об обоих братьях отзывы были самые благоприятные. Доброй монахини не обладали ни знанием, ни опытом в разрешении вопросов о степенях родства с юридической точки зрения и не могли подозревать никакой уловки в задаваемых им вопросах, так как и сами хорошо не знали, дочерью которого из двух фашливанов была Казетта. Они ограничились тем, что усердно подтверждали все, что от них требовали. В результате получился засвидетельствованный нотариусом акт. С этой минуты Казетта стала перед законом девицию Эфрази Фашлеван. Потом она была объявлена круглую сиротою, и Жан Вальжан устроил так, что его назначили под именем фашливана опекуном Казетты, а господин Жиль Норман принял на себя обязанности со-опекуна. Что же касается 584 тысяч франков, то сумма эта была объявлена оставленной Казетте по завещанию одним умершим уже лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Первоначально капитал равнялся 594 тысячам франков, но из них истрачено было на воспитание девицы Эфрази 10 тысяч франков, считая в том числе 5000 уплаченные в монастырь. Капитал этот, хранившийся у третьего лица, назначено было вручить Казетте по достижении ею совершеннолетия или же при ее выходе замуж. Все это казалось весьма правдоподобным в особенности же, когда в доказательство к этому прибавлялось больше полмиллиона. Кое-что в этом рассказе казалось как будто несколько странным, но этого никто не замечал. Глаза одного из заинтересованных были ослеплены любовью, а глаза остальных — шестьюстами тысячами франков. Казетта узнала, что она не была дочерью старика, которого она так долго называла отцом. Он приходился ей только близким родственникам, а отцом был другой фашлеван. Во всякое другое время это сильно огорчило бы ее, но в том состоянии блаженства, какое она переживала в этот момент, это только слегка ее омрачило. По ней пробежало точно облако, которое быстро сошло с ее чела. У нее был Мариус. Образ молодого жениха затмил образ старика-отца. Это закон природы. К тому же Казетта уже давно привыкла ничему не удивляться. Все, чье детство окружено таинственностью, всегда готовы ко всевозможным неожиданностям. Несмотря на это, она все-таки продолжала называть жана Вальжана отцом. Сиявшая счастьем, Казетта была в полном восторге от дедушки Жильнормана. Действительно, он окружил ее таким вниманием, такими ласками и буквально засыпал подарками. В то время как Жан Вальжан хлопотал о том, чтобы создать Казетте прочное положение в обществе, и обеспечить ее существование денежными средствами, господин Жильнорман заботился о ее свадебной корзинке. Ему доставляло особенное удовольствие устроить все как можно великолепнее. Он подарил Козетти платье из гипюра «Бенш», доставшееся ему по наследству от родной бабки. «Прежние моды опять возвращаются», — говорил он. «Старинные вещи производят фурор. Молодые девушки одеваются теперь точь-в-точь, точь, как одевались старухи во времена моей юности. Он опустошал громадные старинные комоды из красного кармандельского дерева с ящичками, не открывавшимися много лет. «Надо посмотреть», — говорил он, — «чем-то набиты эти старички». И он с шумом выдвигал огромные ящики с платьями его жен, возлюбленных и бабушек. Он выбрасывал перед казеттой китайскую тофту, комку, шелковой материи, затканные цветами муар, ярко-красные градетур, шитые золотом индийские шали, которые можно стирать, штуки толстой двусторонней материи, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые парюры, шкатулки из слоновой кости с тончайшей резьбой, изображавшие батальные картины, уборы, ленты. Безумно влюбленная в Мариуса и полная бесконечная признательности к господину Жильнорману, Казетта мечтала о безграничном счастье в одеждах из атласа и бархата. Ей чудилось, будто серафимы поддерживают ее свадебную корзинку. Душа ее парила в небесной лазуре на крыльях из малинских кружев. Только одно восторженное состояние деда могло соперничать, как мы уже говорили, с упоением влюбленных. На улице кальвер царило нескончаемое ликование. Каждое утро дедушка дарил что-нибудь старинное казетте. Всевозможные украшения во всем своем великолепии появлялись перед ней. Однажды Мариус, который и в счастье охотно любил говорить о вещах серьезных, сказал по какому-то поводу, «Деятели революции до такой степени велики, что они теперь уже приобрели то обаяние, какое много веков окружает имена Катона и Фокиона, и каждый из них представляется как бы воспоминанием о седой старине». «Точно антик! Муар-антик!» — вскричал старик. «Спасибо, Мариус, ты сказал именно то, что мне было нужно». И на другой же день великолепное муар-антиковое платье чайного цвета обогатило приданное Казетте. Дедушка даже и из этих тряпок ухитрился извлекать тему для мудрых изречений. «Любовь хороша, но к ней не мешает прибавить и это. Для полного счастья нужно и бесполезное». Счастье — это, так сказать, самое необходимое. Прибавьте к нему как можно больше всего того, что не составляет предмета первой необходимости. Вот вам сравнение дворец и ее сердце, ее сердце и лувр, ее сердце и Версальские фонтаны. Дайте мне пастушку и постарайтесь сделать ее герцогиней. Приведите ко мне филис с венком из васильков на голове и прибавьте к этому 100 000 ливров ежегодного дохода. «Разверните передо мной букалическую картину, но только покажите мне ее под мраморной колоннадой. Поверьте, я готов вести букалическую жизнь, но ничего не имею и против роскоши, против мрамора и золота. Счастье в сухомятку похоже на сухой хлеб. Его едят, но для того, чтобы пообедать, одного его недостаточно. Я хочу и всего остального, всего ненужного, всего, что кажется бесполезным, всяких излишеств, всего того, что ни на что не годится. Я, помнится, видел в Страсбургском соборе часы высотой с трехэтажный дом. Эти часы показывали время, или, вернее сказать, они были настолько милостивы, что показывали время и в то же время совсем не имели такого вида, что созданы специально для этого. Часы эти, пробив полдень или полночь, полдень, час солнца, полночь, час любви или же какой угодно другой час, показывали вам луну и звезды, Сушу и море, птиц и рыб, феба и фебу и целый длинный ряд предметов, выходивших из ниши, и 12 апостолов, и императора Карла V, и Ипонину, и Сабина, и бесчисленное множество маленьких позолоченных человечков, которые в довершение всего трубили еще в трубы. Прибавьте к этому еще очаровательную игру курантов, которой они, неизвестно почему, наполняют воздух при всяком удобном случае. Можно ли сравнить с ними простой обыкновенный циферблат, показывающий только одно время? Что касается меня, я всецело становлюсь на сторону больших страсбургских часов и предпочту их, шварцвальдской кукушке. Старик Жиль-Норман в особенности много толковал о свадьбе, и в его дифферамбах по этому поводу, как в зеркале, отражались взгляды и понятия XVIII века. Вы понятия не имеете, как надо устраивать такие торжества. «Вы не знаете, как сделать этот день днем величайшего торжества», — кричал он. «Ваш девятнадцатый век слишком слаб, ему не достает размаха. Он не знает, что такое роскошь, что такое знатность. Он точно острижен наголо. Ваше среднее сословие безвкусно, бесцветно, безароматно, бесформенно. Хотите знать мечты ваших дам, когда они выходят замуж или... По-ихнему пристраиваются. Хорошенький, заново отделанный будуар, палисандровое дерево и каленкор. Дорогу, дорогу! Господин Скряга женится на девице Грошиковой. Пышность и великолепие. К свечке прилепили целый Луидор. Вот так времечко. Я желал бы убежать к Сарматам. «Э, я еще в 1787 году предсказывал, что все было потеряно в тот день, когда я увидал, как герцог Роган, принц Леон, герцог Шабо, герцог Манбазон, маркиз Субис, викон Туар, перы Франции ехали в простых двуколках в Лоншан. Все это дало свои плоды. Люди нынешнего века — дельцы, они играют на бирже, добывают деньги и скряжничают. Они заботятся о своей внешности и тщательно покрывают ее лаком». Они всегда щегольски одеты, начисто вымыты, вычищены, выбриты, расчесаны, навыщены, отполированы, натертые, безукоризненны, гладки, как отполированный булыжник, благоразумны, чисты до бесконечности. И в то же время, клянусь добродетелью моей возлюбленной, на совести у них столько навоза и всякой грязи, что от нее отвернется даже коровница, сморкающаяся в руку. Я даже придумал девиз для этой эпохи омерзительная чистоплотность. Не сердись, Мариус, позволь мне высказаться. Как видишь, я не говорю ничего дурного о народе. Я люблю народ, но согласись сам, что я имею полное право уколоть буржуазию. Я ведь и сам такой же. Кто крепко любит, тот и бьет крепко. Поэтому-то я говорю совершенно открыто, что теперь люди, хотя и женятся, но не умеют жениться. Если б ты знал, с каким сожалением я вспоминаю о милой прелести прежних нравов. Я очень сожалею обо всем этом. Это изящество, это рыцарство, эти деликатные и вежливые манеры, это веселящее сердце роскошь, которую каждый непременно обладал, это музыка на свадьбах, симфония в высших слоях и барабан в низших, танцы, радостные лица пирующих, головоломные мадригалы, песни, ракеты, веселый смех, громадная фура — громадные банты из лент. Вот что было тогда. Я с сожалением вспоминаю о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной — двоюродная сестра пояса Венеры. Из-за чего разгорелась Троянская война? Клянусь честью, из-за подвязки Елены. Из-за чего ведется борьба, почему божественный диаметр разбивает на голове Мириане громадный шлем с десятью шишаками, Почему Ахилл и Гектор награждают один другого такими ужасными ударами копий? Потому что Елена позволила Парису завладеть своей подвязкой. Подвязка Казетты дала бы Гомеру возможность создать Илиаду. Он воспел бы в своей поэме такого же старого болтуна, как я, и назвал бы его Нестором. Друзья мои, в старину, в то чудное старое время, женились по всем правилам науки. Сначала подписывали как следует контракт, а потом устраивали пир. Как только уходил куяс, на смену ему являлся гамаш. И это очень просто, черт возьми, потому что желудок — это такое, видите ли, животное, которое требует, чтобы ему непременно воздавалось должное, и которое хочет, чтобы и для него тоже была устроена свадьба. Еле в то время хорошо, и за столом у каждого была... Прекрасная соседка без косынки и с умеренно прикрытой шеей. О, как хорошо умели смеяться и как бывало весело в то время. Молодежь представляла собой настоящий букет. Молодой человек украшал себя веткой сирени или букетиком роз. Воин превращался в пастушка, а если этот воин случайно оказывался драгунским капитаном, он умел найти средства устроить так, чтобы сделаться флорианом. Все старались быть красивыми, все старались нарядиться в богатые костюмы с вышивками. Буржуа принимал вид цветка, маркиз казался усыпанным драгоценными камнями. Тогда они носили ни штрипок, ни сапог. Тогда все были нарядны, блестящи, щеголеваты, в костюмах ярких цветов. Все резвились, любили, кокетничали, что не мешало, однако, носить шпагу. Калибри тоже имеют клюв и когти то была эпоха галантной Индии. С одной стороны была деликатность, а с другой — великолепие, и, клянусь честью, тогда умели веселиться. Теперь наоборот, все стали серьезными. Буржуа стал скуп, а его жена — жеманна. Ваш век — век несчастный. Вы изгнали бы грации за то, что они слишком сильно декольтированы. Увы, теперь красоту прячут точно так же, как и безобразие. Со времени революции все носят панталоны, даже танцовщицы. Благанная певица и та теперь должна быть серьезна. Вы не веселитесь, а священно действуете. Вы хотите быть величественными? Вы рассердились бы, если бы вам нельзя было спрятать своего подбородка в галстук. Двадцатилетний мальчишка, вступая в брак, мечтает о том, чтобы как можно больше походить на Роя Калара. А знаете ли вы... К чему ведет эта мания величия? К тому, что все становятся ничтожеством. Запомните следующее. Радость не только веселит, но и возвышает человека. Поэтому влюбляйтесь так, чтобы вам было весело, черт возьми. Делайте же так, чтобы и в самом деле видно было, что вы женитесь. Когда вы вступаете в брак, пусть это будет лихорадочно, шумно, с треском и гамом счастья. Серьезность нужна в церкви и только, но как только служба кончилась, тогда пусть целый вихрь волшебных сновидений закружит новобрачную. Брак должен нести в себе в одно и то же время и нечто величественное и языческое. Церемония должна начаться в Реймском соборе и окончиться в пагоде Шантылу. Я прихожу в ужас при одной мысли о свадьбе без торжественной обстановки. Черт возьми, поднимитесь, На Олимп хоть в этот день, по крайней мере. Будьте богами. Я понимаю, что можно желать быть сильфами, играть и смеяться, можно желать поразить блеском наряда, но не присмыкающимися червями. Друзья мои, всякий новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Пользуйтесь этой единственной минутой в вашей жизни, чтобы подняться вместе с лебедями и орлами в лазурную высь, рискуя завтра же снова погрузиться в в лягушачье болото буржуазии. Не экономьте в расходах на свадьбу, не урезайте ее великолепие, не скупитесь на расходы в тот день, когда сами вы будете сиять счастьем. Расходы на свадьбу нельзя приравнивать к расходам по хозяйству. О, если бы только дали волю моей фантазии, это вышло бы восхитительно. Искущие зеленых деревьев, звучали бы скрипки. Вот моя программа. Небесно-голубое и серебро. В празднестве... Приняли бы участие языческие божества, дриады и нереиды. Я создал бы подобие брака амфитриты. Розовое облако, нимфы в изящных прическах, но совсем без костюмов, академик, подносящий богини четверостишие, колесница, влекомая морскими чудовищами, тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался, и каждый был пленен, и каждый восхищался. Вот вам программа праздника. «Лучше этого и придумать ничего нельзя, если только вы не считаете меня круглым невеждой». В то время как старый дед, полный охватившего его лирического восторга, слушал самого себя, Казетта и Мариус глядели в упоении друг на друга. Тетушка Жиль-Норман смотрела на все это со свойственным ей непоколебимым спокойствием. За последние пять или шесть месяцев ей пришлось немало поволноваться. Мариус вернулся, Мариуса принесли истекающим кровью, Мариуса принесли с баррикады, Мариус сначала умирает, а потом снова оживает, Мариус примеряется с дедом, Мариус объявлен женихом, Мариус женится на беспреданнице, а потом оказывается, что Мариус женится на миллионерше Шестьсот тысяч франков были последним сюрпризом для нее. Потом к ней снова вернулось такое же безучастное отношение ко всему окружающему, какое может испытывать только девушка, готовящаяся к первому причастию. Она ходила ко всем службам, перебирала четки, читала молитвенник, шептала где-нибудь в уголке авы, в то время как в другом углу говорили «Я люблю тебя», и как бы не видела ни Мариуса, ни Казетты, казавшихся ей какими-то тенями, тогда как тенью была она сама. Аскетизм в известных случаях может доходить до такого состояния инертности, когда душа, приведенная в состояние оцепенения, становится чуждой всему, что можно назвать жизненным процессом, и она оказывается неспособной воспринимать какие бы то ни было движения человеческой души. Являются они приятными или нет, и вызвать ее из этого состояния может разве только одно землетрясение или же вообще какая-нибудь неожиданно разразившаяся катастрофа. Такое благочестивое настроение, как говорил отец Жильнорман своей дочери, похоже на насморк. «Ты совсем не чувствуешь аромата жизни, какой бы от нее ни исходил запах, хороший или дурной», — прибавлял он. Впрочем, 600 тысяч франков тоже оказали свое влияние на спокойствие духа старой девы. Отец привык так мало обращать на нее внимание, что даже не посоветовался с ней, прежде чем дать согласие на брак Мариуса.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 Но полмиллиона казеты пришлись по душе тетушки и изменили ее взгляд на влюбленную парочку. 600 тысяч франков заслуживают того, чтобы обратить на них внимание, и для нее становилось очевидным, что она не могла поступить иначе, как оставить свое состояние молодым людям, потому что теперь они не нуждались в нем. Было решено, что новобрачные будут жить у деда. Господин Жельнорман непременно хотел отдать им свою комнату, как самую лучшую во всем доме. «Я помолодею от этого», — уверял он. «Это давний проект. Я всегда мечтал поселить новобрачных в моей комнате». Он убрал комнату различными старинными безделушками. Стены и потолок обтянул, имевшимся у него в запасе куском шелковой материи с затканными бархатом по золотистому полю цветами незабудок. Он уверял, что эта материя настоящая утрехтская и в заключении прибавлял, что такой же точно материи была задрапирована постель герцогини Данвиль в Ларош-Гюйон. На камин он поставил маленькую фигурку из саксонского фарфора, изображавшую обнаженную женщину с муфточкой в руках. Библиотека господина Жельнормана превратилась в кабинет адвоката, необходимый Мариусу, потому что это требовалось советом адвокатов для вступления в их сословие.